Часть третья. Мы начали обходить комнаты все вместе, вытянувшись в колонну. Осмотр личных вещей был тщательным. Каждый на глазах у остальных раскрывал свои сумки, показывая все вплоть до нижнего белья. Кто знает, может, убийца, отрезая голову, испачкался в крови. Конечно, он, скорее всего, уже избавился от улик, но тогда, возможно... Указать на него могло как раз отсутствие каких-нибудь обиходных предметов. К тому же, убийца забрал и рюкзак Саяки, так что оставалась вероятность, что ее вещи найдутся в чьей-то комнате. Увы, разрешить вопрос быстро и просто не удалось. Ничего подозрительного мы так и не обнаружили. Никто не выдал себя отсутствием необходимых предметов ни в чьем имуществе не затесалось чужого. Таких элементарных ошибок убийца не допустил. «Давайте еще раз заглянем в комнату Саяки», — предложил Сётору, когда с осмотром остальных было покончено. Вещественных доказательств мы не нашли. Теперь нам нужно было разобраться, что и когда делали жертва и преступник. Заходя к Саяке в комнату в первый раз, Мы лишь убедились, что ее там нет. Но, может быть, обнаружится что-то, что поможет нам распутать эту загадку. Открыв дверь рядом с лестницей, мы оказались все в той же пустой комнате. Только матрас до спальный мешок. Здесь ничего не поменялось, но теперь, когда мы знали, о страшной смерти Саяки от комнаты веяло жутью. Словно заглядываешь за край бездонной пропасти, Сеторо оттащил в сторону матрас. Под ним обнаружились два черных обрывка. А это что? Он поднял находку. В руках у него были кусочки черной изоленты, длиной сантиметров по десять, сложенные клейкой стороной внутрь. Между слоями прощупывались мелкие осколки, видимо, стеклянная крошка. Сётору снова обвел комнату глазами. Более крупные осколки лежали аккуратной кучкой в углу. «Ага, похоже, Саякотян действительно собирала разбитое стекло. ядзакисан сан вы помните эту ленту?» Тот слегка вздрогнул, решив было, что его в чем то подозревают, но быстро сообразил, что имеет в виду Сеторо и взял обрывки в руки. «А, ну да, помню, конечно». Это была та самая изолента, которую он использовал два дня назад, когда обесточивал часть минус второго этажа. Значит, то, что нам рассказывала Хана, было правдой. «А моток ленты-то у нее забрала, да, Ханатян?» — уточнил Сеторо. «Да, да». Тихонько подтвердила та. За нее продолжил Сеторо. Но после этого Сая Котян вчера еще что-то искала, так ведь? Хана кивнула. Кто-нибудь еще ее видел вечером? Я видела, сказала Маи. Она ходила по коридору, и вид у нее был очень встревоженный. Я тоже видел. Она заглядывала под стол в столовый. Действительно, вроде бы что-то искала, добавил Рюхей. До сих пор Маи и Рюхей были не в состоянии разговаривать друг с другом спокойно, но после неожиданной и странной гибели Саяки будто утратили всякие эмоции и теперь казались чужими людьми, которые по воле случая одновременно попали в переделку. Как бы то ни было, три человека подтвердили. Прошлым вечером. Саяка действительно ходила по бункеру в поисках чего-то. «А вы все помните, в какое примерно время видели Саякутян?» «Вроде около десяти вечера. Я как раз перед сном пошел в столовую, хотел налить воды в бутылку», — вопросительно произнес Рюхэй, обращаясь к остальным свидетелям. «Я ее видела около половины десятого», — сказала Хана. «Да, где-то в это время». «Но точно не помню», — одновременно с ней заговорила Маи. «Значит, я искала что-то между половиной десятого и десятью вечера. С этим, кажется, разногласий не было». Интересно, что именно она пыталась найти. Ответом стало растерянное выражение на лицах трех свидетелей. Никто не удосужился об этом спросить. Мои и Хана видели Саяку издалека. Рюхей же, похоже, не стал с ней заговаривать из-за вчерашней ссоры. «Может, это как-то связано с разбитым стаканом?» — предположил я. «Вряд ли напрямую», — ответил Сёторо. Собрав осколки из ленты, Саяка начала свои непонятные поиски. А потом... ее убили на минус втором этаже, да?» уточнил я. Именно. Место преступления, комната, где нашли тело, в этом сомнений нет. Слишком рискованно стало бы тащить труп по коридорам. Если уж на то пошло, у преступника было не так уж много возможностей для совершения убийства. Только тогда, когда жертва осталась одна и бродила по зданию. Ее убили, когда мы бегали и суетились в поисках гаечного ключа, На этот раз все сидели по своим норам, и в бункере было тихо. Шум привлек бы внимание, поэтому преступник едва ли рискнул ворваться в комнату Саяки и убить ее там. Значит, убийце было на руку, что Саяка что-то искала. Так, кого он хотел убить, ходила одна по пустому зданию. Какая удача! Или или для него не имело значения, кого убивать. И тогда жертвой мог оказаться любой из нас, а Саяка просто случайно подвернулась под руку. Но можно ли представить, что здесь и сейчас, когда мы заперты в этом ковчеге, кто-то решился на убийство просто так, без причин? Уж, наверное, для такого преступления нужны серьезные мотивы. Но что, если действия Саяки и стали причиной убийства? Вдруг мотив преступления как-то связан с тем, что она искала? Или сам факт того, что она бродила по зданию в поисках чего-то, был для преступника нежелателен? Тогда понятно, почему второе убийство произошло именно сейчас. «Он ведь забрал вещи Саяки, верно?» «Может, это значит, что среди них было что-то связанное с мотивом преступления?» — предположил я. «Кто знает...» — Сетро слегка нахмурился, уклоняясь от прямого ответа. «Наверное, не стоило рассуждать вслух о мотивах, когда сам преступник наверняка находится рядом. Я не стал развивать эту тему». «Ладно, с действиями жертвы все более-менее ясно. Здесь мы закончили. Меня еще интересуют бумажные полотенца, которыми убийца вытирал кровь. Они ведь хранились на минус первом этаже в кладовой номер 118, так?» Вся наша восьмерка отправилась туда. Комната 118 находилась по соседству с той, где лежало тело Юи. Войдя, мы сразу заметили, что с прошлого раза тут кое-что поменялось. Пластмассовая корзина, которая раньше стояла на верхней полке, теперь оказалась на полу. Внутри нее лежало четыре упаковки бумажных полотенец по 200 штук в каждой, маркированные для технических работ. «Просто на всякий случай спрошу, кто-нибудь трогал эту корзину?» — поинтересовался Сёторо. Никто не ответил. Разумеется, ведь трогал ее убийца. «Когда я заходил сюда в прошлый раз, упаковок было пять. Значит, одну взял преступник», — продолжал Сёторо. Кроме него, количество ни один из нас не помнил. Но сомневаться повода не было. Никто не ставил под вопрос то, что убийца, поздно вечером прокрался сюда и взял бумажные полотенца. «Хорошо». «Теперь хочу спросить у всех, изменилось ли здесь что-то с прошлого раза, кроме корзины и пропавших полотенец?» Все принялись сосредоточенно рассматривать кладовку. Помимо полотенец, там имелся еще запас туалетной бумаги, бумажные салфетки, а также всякие принадлежности для уборки, щетки и губки. Насколько я мог судить, с прошлого раза ничего не пропало. Никто из остальных тоже не заметил ничего особенного. Сётер кивнул. «Хорошо. Похоже, преступнику нужны были только бумажные полотенца. Оставшиеся вещи он не трогал. Больше из осмотра кладовки ничего выжить было невозможно. И мы решили спуститься на минус второй этаж, чтобы выяснить, откуда взялись орудия убийства». Склад инструментов помещался за дверью номер 207. Место было знакомым, мы все туда заходили, когда искали гаечный ключ. Светоро снял с полки потертый пластмассовый ящик. Видимо, здесь все было разложено по родам и видам, потому что этот ящик оказался доверху заполнен режущими инструментами. Лобзики, пилы, ножовки по металлу и тому подобное. «Слишком много. Вряд ли мы вспомним, чего именно не хватает», — произнес Сетору. «Мы действительно открывали этот ящик, когда искали гаечный ключ, но я ни за какие блага мира не смог бы назвать, что там лежало и чего не было. Впрочем, наверное, это не так важно. Главное, убийца мог легко взять любой подходящий инструмент прямо рядом с местом преступления. В другом ящике нашлись и всевозможные ножи, даже штихели и складные ножи их игонаками. Видимо, оттуда преступник и добыл тот, который вонзил Саяки в грудь. Осмотрев содержимое, Сетеру закрыл ящик и поставил его обратно на полку, после чего окинул взглядом комнату. Складские помещения в бункере были достаточно аккуратными, но в этом царил. Особенный порядок. Здесь лежали даже старая бензопила и циркулярная пила, но для преступника они, разумеется, были слишком шумными. На полках выстроились канистры с машинным маслом, рядом с ними тряпки и прочие принадлежности. Все, что оказалось перевернутым и разбросанным после землетрясения, мы сами же и расставили по местам, когда искали ключ. «С орудиями убийства мы, пожалуй, разобрались», — обратился ко всем Сётору, стоя посреди комнаты. «Давайте проанализируем действия жертвы и преступника, исходя из всего, что нам известно». Он начал скрупулезно перечислять события предыдущего вечера, всякий раз загибая пальцы. Во-первых, убрав осколки стакана, Сая Котян начала что-то искать. Во-вторых, После десяти вечера она столкнулась с убийцей. Скорее всего, это произошло на минус втором этаже, поблизости от того места, где нашли тело. Он задушил ее, накинув на шею веревку. В-третьих, преступник ударил Саякутян ножом в грудь. Здесь последовательность событий неясна. То ли это произошло до того, как он отрезал ей голову, то ли уже после. «Серьезно? Разве он пырнул ее ножом не для того, чтобы добить? Зачем это делать после того, как голова уже отрезана?» — возразил я. «Нет. Если бы преступник просто хотел убедиться, что она мертва, он мог бы поступить как с Юей, просто затянуть веревку на шее. Но он зачем-то выбрал более сложный способ. Нанес удар ножом. Значит, цель была другая. А если другая, то, возможно, не имело значения, когда это делать — до отрезания головы или после. Наверное, специалисты могли бы установить последовательность действий, но... Главное — это причина, по которой понадобился удар ножом. И если ее понять, то не столь важно, в каком порядке все происходило. Как бы то ни было, убийца почему-то решил отрезать голову, затем поднялся на минус первый этаж и взял из дальней кладовки бумажные полотенца. Он также принес пилу, фартук, резиновые перчатки и сапоги и взялся за дело. Сам процесс при должной сноровке мог занять минут двадцать. Закончив, преступник протер пол бумажными полотенцами, опасался выдать себя, оставив кровавые следы в коридоре. Он, видимо, тщательно проверил, не осталось ли крови на одежде или коже. Использованные вещи выбросил в мусорный контейнер на месте преступления. После этого избавился от отрезанной головы, окровавленных салфеток и орудий убийства. В данный момент я предполагаю, что все это было брошено в воду на минус третий этаж. Конечно, мы не обыскивали тщательно все здание, но это предположение и правда казалось наиболее вероятным. Кинуть голову, да и что угодно в воду, проще всего. Вон там, например. Сетр махнул рукой в сторону внешней стены, Представлявшей собой обнаженную скальную породу с естественными неровностями. Металлические плиты пола изначально были подогнаны под ее форму, но из застекающей по стенам воды местами проржавели и там образовались крупные щели. Самая большая оказалась достаточно широкой, чтобы сквозь нее могла пройти голова. Таким образом, в перекрытиях между минус вторым и минус третьим этажами были отверстия, прекрасно подходящие для избавления от ненужных предметов. Конечно, преступник мог дойти и до лестницы, ведущей на минус третий этаж, но оттуда голову было бы куда проще достать ныряльщику, даже совсем без снаряжения. Избавиться от всего сразу прямо на месте было куда безопаснее. Я подошел к стене и осторожно заглянул в щель, ведущую на минус третий этаж. Черная вода уже практически доходила до перекрытия. Подсвечивая воду фонариком смартфона, я, разумеется, не мог увидеть ничего, что скрывалось под поверхностью. Неужели где-то там и правда лежит голова Саяки? Сётору продолжил, и я отошел от стены, возвращаясь на прежнее место. Затем убийца забрал рюкзак Саяки Тян из ее комнаты. Правда, тут мы тоже не знаем, когда это произошло. Возможно, он сделал это, когда поднимался за бумажными полотенцами, а может, уже после того, как избавился от головы и немного передохнул. Рюкзак мы пока не нашли, и, скорее всего, его тоже сбросили вниз вместе с головой. На этом задача убийцы была выполнена. Ему осталось только вернуться к себе в комнату и подумать... Не оставил ли он каких-нибудь улик? Сётору умолк, и по нашей маленькой групке прокатился тяжелый вздох. Нарисованная картина выходила весьма мрачной. Поведение преступника не поддавалось пониманию, почему он убил Саяку, зачем ударил ее ножом в грудь и отрезал голову, по какой причине избавился от ее вещей. По сравнению с этим убийством Юи кажется ясным и понятным. Зачем надо было так изощренно расправляться с Саякой? Не удержался я. Все так. Но Сюити, про одну загадку ты забыл. Что? Я пропустил загадку, разве мало имеющихся? Да, эта загадка, может быть, имеет большое значение, продолжил Сётору. С чего бы начать? «Ну, допустим, Сюити, назови все предметы, которые, на твой взгляд, понадобились убийце при совершении преступления». Я по-прежнему не понимал, куда он ведет, послушно начал припоминать все по порядку. «Ну, во-первых, нужно было задушить жертву, то есть что-то вроде веревки, так? Потом нож, пила». Бумажные полотенца, чтобы вытереть кровь. Фартук, резиновые сапоги, перчатки и, наверное, все. Да, это вещи, которые я перечислял, но ему наверняка понадобились и другие. Например, голову он, скорее всего, положил в пакет перед тем, как выбросить. Видимо, взял мешок для мусора. Не мог же он нести ее просто так, иначе кровь бы накапала повсюду. В тот же пакет он, наверное, сунул и использованные бумажные полотенца. Кроме того, чтобы утопить голову и вещи, наверное, потребовался груз. Может, молоток или что-нибудь вроде того. Так вот, теперь скажи, где бы ты искал все эти предметы, если бы они тебе понадобились? Ну, убийца обыскал все кладовые в здании, так? Совершенно верно. Он собрал все по разным комнатам, но проблема в том, что все необходимое он мог найти в одном месте, на минус-втором подземном этаже на складе с инструментами. Я задумался над этим. Действительно, орудие убийства и салфетки, чтобы стереть кровь, а также и мешки, и груз, имелись на том же этаже. — Казалось бы, куда удобнее взять все здесь, рядом, — продолжал Сёторо. — Остальные спали этажом выше, а значит, риск, что убийцу заметят, был минимальным. Тем не менее, за одной вещью он поднялся наверх и специально пошел в дальнее помещение за бумажными полотенцами. — А ведь точно, это и правда странно, — согласился я. Идти туда опасно. Рюхей, Хана и Маи спали совсем рядом, в комнатах 117, 115 и 116. Он явно старался не шуметь, когда брал бумажные полотенца, потому и не поставил корзину на место, бросил ее на полу. Сетро имел в виду, что металлические полки наверняка бы лязгнули, а это преступника не устраивало. При этом на минус-втором этаже в кладовке с инструментами он аккуратно закрыл ящик и поставил его туда, где взял. Из этого мы можем заключить, что наверху он проявлял осторожность. Почему же тогда убийца, понимая риск, все-таки пошел за бумажными полотенцами наверх? Вот чего я не понимаю. Ему нужно было чем-то вытереть кровь, это понятно. «Но зачем ходить так далеко, если под рукой были тряпки?» Сётору взял в руки одну из них, лежавшую рядом с ящиком инструментов. «Теперь я понимал, о чем он говорит. У преступника все было в пределах досягаемости в ближайшей кладовке. Почему он этим не воспользовался? Зачем рисковал?» «Может, убийца просто не знал, что здесь есть тряпки?» — предположил я. «Да нет, вряд ли». «Исключено. Не заметить невозможно», — согласился Сётеро. Связка тряпок лежала прямо напротив двери, на видном месте, к тому же рядом с ящиками для инструментов. Доставая пилу или нож, он непременно должен был их заметить. И даже без этого все уже бывали в этой кладовке, так что преступник наверняка знал про тряпки. Мы уже выяснили, что преступнику ничего там не было нужно, кроме бумажных полотенец. Больше ничего не пропало, и, судя по тому, что мы видели, для убийства ничего больше и не понадобилось. Конечно, убийца на минус-первом этаже нужно было еще забрать вещи Саяки, но это было менее рискованно. Комната 108 находится рядом с лестницей а соседние номера пустуют. Так почему же убийца не воспользовался тряпками, а рискнул пойти за бумажными полотенцами? Может быть, это важно для того, чтобы выявить преступника?» — заключил Сёторо. Он умолк, и теперь в воздухе звучал только гул работающего генератора. Наконец медленно заговорил Едзаки. «А убийца-то кто?» «Пока не знаю», — спокойно ответил Сетро. Видно было, как по лицам слушателей расползается разочарование. Сетро рассуждал так уверенно, что каждый преисполнился надежды, «Сейчас тайна будет раскрыта». В результате, однако, все ограничилось перечислением известных фактов после чего подведение итогов внезапно закончилось. «Так и что нам теперь делать?» — не унимался Ядзаки. «То же, что и до этого. Настойчиво искать убийцу. В отличие от смерти Юи, где никаких зацепок не было, сейчас, не могу сказать, что к счастью, конечно, но сейчас есть масса странностей и нестыковок. Теперь, возможно...» «Мы сумеем вычислить преступника логическим путем», — ответил Сётору. Идзаки тоже сдаваться не собирался. «Не познавато ли? Вы, как я погляжу, совсем не торопитесь. У нас тут убийца, который людей кромсает, а вы воображаете, что он с собой пожертвует и останется под землей? До вас до сих пор не дошло. Он же маньяк, ненормальный. Кто еще такое сотворит? Какая там логика?» «Нет в его поведении никакой логики! Хватит время тратить на эту ерунду! Нам не о поисках преступника надо думать, а выбираться отсюда поскорее, а то все здесь останемся!» С каждым словом Едзаки все больше распалялся. Жена и сын съежились у него за спиной. Быть может, в его словах была доля правды. Мне и самому приходила в голову эта мысль, А что, если, пытаясь найти преступника, мы лишаем шанса на спасение тех, чью жизнь иначе можно было сохранить? Впрочем, Ядзаки никто не поддержал. Видимо, всем казалось, что он пытается самоутвердиться за наш счет. Мол, у него-то есть семья, а мы лишь кучка вчерашних студентов-бездельников, чьи жизни ничего не стоят. Именно такое отношение явно читалось в его словах. «И это говорит тот, кто сам больше всех похож на преступника», пробормотала себе под нос Ханна. В воздухе повисло напряжение. Мы знали, что она с самого начала подозревала семью Ядзаки, но совершенно не ожидали, что это будет сказано вслух, да еще в такой момент. «Только не забывайте, если мы сейчас поддадимся эмоциям...» то можем сами стать соучастниками жестокого убийства. Призывал всех к порядку Сёторо, прежде чем кто-либо успел развить тему. Слова Хана он как будто пропустил мимо ушей. Того, кто останется в подземелье, ждала куда более страшная гибель, чем смерть Юи или даже Саяки. Но раз уж это неизбежно, то кого еще оставить как не преступника убийцу? тяжелое решение но лучшее в таких обстоятельствах верное обратное если мы не закончим расследование и не покинем ковчег это будет все равно что жестоко расправиться друг с другом вот о чем напомнил нам сётро я понимаю о чем говорит ядзаки сан пока что я преступника назвать не могу знаю одно вопреки видимости убийца ни в коем случае не сумасшедший и действовал хладнокровно. В этом смысле я в нем уверен. Может, когда настанет время решать, мы сумеем спокойно обсудить ситуацию и прийти к соглашению. А вы, Идзаки сан если у вас есть идеи, как выбраться отсюда без жертв, то поделитесь, пожалуйста. Я с удовольствием послушаю. Это сейчас единственное, что стоит еще больших усилий, чем поиск убийцы. Разумеется, никаких подобных идей ни у кого не имелось. Мы уже множество раз перебрали в голове все варианты. На этом осмотр места преступления завершился. Как и в прошлый раз, каждый вновь был волен заниматься чем хочет, все разошлись, стараясь поскорее покинуть зловещее место, где нашли обезглавленное тело.